Глава 30. Я постараюсь вам помочь. Катя подумала, она могла бы и не увидеть сразу проблему у женщины. Людей приходит много, направила бы сдавать анализы, так как почувствовала, что общее состояние организма неважное. Первое подозрение – онкология. Возможно, и что-то связанное с нервным истощением. А оно вон как. Нужно было домой идти, но хотелось хоть немного посидеть с бабушкой, пока та приходила в себя. Знала теперь Катя, как именно все нужно делать, но чувствовала, что не смогла бы сделать сама это. Сил маловато у нее для такого. Задержалась еще на полчаса и поспешила домой. Сегодня Алиса с мужем и детьми должна была в гости прийти. Дети с мужем помогали ей убираться в доме. Андрей любил пылесосить. Что он представлял себе в это время, она даже не могла и догадаться. Потом она с Аней готовили вместе на кухне. Сергей замариновал с утра мясо для шашлыка и ребрышки для гриля. Катя очистила овощи для салата, и вдруг у нее выпал нож из рук. «Алиса, не нужно никуда ехать. Будьте дома, слышите? Не выходите из дома!» — кричала она в трубку телефона. Они должны были выезжать через полчаса. Звонок Кати застал их практически на выходе из дома. Пока установят кресло в машине, пока выйдет из гаража, пока проверит все замки, пока усядутся потом дважды вернуться по очереди в дом, то проверить утюг, то сумочку забыла. В общем, как раз полчаса из запаса. То, что Катя может чувствовать неприятности, они уже знали, и ее истерика испугала их не на шутку. Прошло полчаса, было тихо, спокойно. Антон уже хотел выходить из дома, проверить, что там. Как вдруг послышались выстрелы, шум. Осторожно раздвинув шторы на окне, которая выходила на соседнюю улицу. Он увидел машину, в которую затолкали мужчину, заломив ему назад руки. «Алиса, Катя снова нас спасла. Звони отцу, пусть по своим каналам пробьет, что случилось. Кажется, там была полиция, хотя не факт. И сидим пока в доме. А что там, Антоша?» Толком не понял, но кого-то только что засунули в машину. «По манерам полиция, а там кто его знает. Проверять я не буду». Как потом оказалось... На Антона затаил обиду один из ранее сидевших за воровство. Антон принял его на работу, дал человеку шанс. А почему бы и нет? Парень физически крепкий, пусть поработает грузчиком. Но тот не пожелал горбатиться за гроши, как он говорил. Украл ящик с готовой продукцией практически через две недели работы. — Ты, мероед буржуй, а мне жрать так же хочется. Ты что думал, я буду грузить деликатесы, а сам питаться краковской? Парень и не скрывал от Антона свое отношение к работе. После увольнения его нигде не хотели принимать официально, так как Антон уволил его с формулировкой «за воровство». Но виноват кто? Конечно, Антон, мироед и буржуй. Да еще и дружки подстегивали, мол, и ты стерпишь. Да еще намекали знакомые, чтобы убрать одного из конкурентов. Были такие желающие. Любитель деликатесов изучил распорядок Антона, и знал, что по субботам тот куда-то обычно уезжает. Вот и засел в кустах, которые только начали опадать, рассчитывая проучить буржуя, расстреляв из пистолета через окно машины. Оружием его обеспечили. В конце второй улицы стоял мотоцикл, на котором бандит рассчитывал смыться. Этот момент и увидела Катя. В это время кто-то настучал, кому положено, и вот результат. Будет вспоминать парень о Краковской, но уже за решеткой. Поймали с поличным, тут не отвертеться. Выехали они в Ильинское только через час. После такого стресса было нужно посидеть в хорошей компании. Тем более, что Катя приготовила Антону и Алисе хороший напиток, успокаивающий, но не клонящий ко сну. Сидели допоздна. Хорошо, что завтра воскресенье. Детям не нужно было идти в школу, а взрослым на работу. Обсуждали любителей отнять и поделить. «Как жаль, что нельзя сделать талисман от пули!» – вздохнула Катя. «Но ведь ты – самый лучший талисман! Ты нас предупредила вовремя!» – ответил ей Антон. В понедельник Аня пришла в школу и увидела, что Ярик подает портфель какой-то девочке из своего класса. Ане стало так больно и обидно, что на глазах выступили слезы, хотя и характер у девочки был твердый. «Наверное, как у деда Паши, который раньше был военным». Она опустила голову и побрела в раздевалку, стараясь не смотреть в сторону Ярика и девочки. А зря не смотрела. Увидела бы, что Ярик и не думал дружить с той девочкой, просто он старался теперь быть вежливым, а у девочки оторвалась ручка у старого портфеля. Наоборот, он не сводил глаз Сани. Хотел с ней помириться, но не знал как. Все это время Аня была неприступна и избегала его, как могла. Но на большой перемене мальчик решил действовать. В столовой он подошел к Ане, которая сегодня специально пришла чуть ли не последней, и положил перед ней булочку, которую он не стал есть, а приберег для нее. «Что это?» – Аня удивленно взглянула на Ярослава. «Тебе угощаю», – ответил тот, улыбаясь, но отошел на шаг. Мало ли, Аня снова его чем-то бахнет. «Спасибо», – Аня улыбнулась в ответ, а потом предложила. «Давай поделим пополам, мне две будет много» решительно разломила пополам и протянула ему большую половину. Потом, узнав, что у девочки порвалась ручка у портфеля, предложила, что она попросит у своего папы, пусть он купит девочке портфель. Ссоры, как и не было, они снова были не разлей вода. А Сергей действительно купил портфель девочке, только попросил, чтобы учительница сказала ей, что это от школы. Девочка жила с бабушкой, которая была ее опекуном а Катя начала рассматривать теперь каждого пациента. К счастью, подселенцев пока не видела, но смогла увидеть пробои в ауре, вызванные с глазом. а У одной женщины увидела точку в груди, зарождающуюся опухоль. Она ей сказала, вам нужно немедленно сделать маммограмму. По определенным признакам... А вы же знаете, что я в иных случаях ориентируюсь не только на анализы, ведь моя бабушка ведьма. У вас там, может быть, не все благополучно. Сказать человеку, что у вас онкология, было бы неправильно. Да и неизвестно, как человек воспримет эту новость. Лучше, когда на руках будут снимки. Так что в этом смысле у Кати был явный прогресс. О пробоях в ауре она сказала пациентке. Та пошла к бабушке это убирать. К концу недели к ней на прием пришел пожилой мужчина. Лицо было бледным, как будто он не выходил совсем на свет. Казалось, оно как восковое. Даже губы едва виднелись. Гемоглобин явно ниже нормы. Он пришел с болью за грудиной. И вдруг Катя поняла, сама не зная, как, что мужчина проживет не больше месяца. Отгоняя эту мысль, она направила его на анализы. Даже сама записала на самое ближайшее время. Потом сделала ему кардиограмму. Явная проблема с сердцем. Спросила, есть ли родственники. Так, аккуратно. Оказалось, есть сын, но он живет на Дальнем Востоке. Сейчас он живет один а что дело дрянь звонить сыну я постараюсь вам помочь но я не все могу ответила катя постарайтесь я отблагодарю говорят ты внучка ведьма